Глава двенадцатая. Я начал отдавать приказы. Оружие к бою. Призвать броню. Арк содержать под рукой. Ветки нахметов. Выдвинуться вперед. Градов на правый фланг. Кара на левый. Брукс, приготовься замедлять хронопоток. Шумилин, Крафт, Такада, назад. Леший, Ярик, Лариса, прикройте их. Глава двенадцатая. Женя, держись слева от меня. Полевой вал продолжал накатывать. Теперь я видел больше деталей: заляпанные грязью внедорожники, такие же убитые багги. Я насчитал не меньше десятка машин. Все они растянулись по пустыне. Краные багги ускорились. Пустынники явно планировали взять нашу группу в кольцо. А ещё мне не понравились пулемётные турели на крышах двух центральных джипов. Я не мог рассмотреть на таком расстоянии самих кочевников, но мне показалось, что лица водителей багги защищены очками-консервами и воздушными фильтрами. Не похоже, что с нами собирались разговаривать. В подтверждение моих мыслей турели содрогнулись, выплёвывая свинцовый дождь. Хронопоток остановился. Брукс не стала дожидаться, пока мародёры изрешетят пулями Такадо или плохо владеющую счетами Чехову. Джипы и багги вморозились в полевой вал. Всё это дерьмо перестало двигаться. Я тут же атаковал центральные машины лайтболами. Сгустки света достигли целей и начали творить страшные вещи, плавить лобовые стёкла. выжигать внутренности салонов вместе с людьми, испарять всё, что попадалось им на пути. Ким пробежалась к правому флангу противника, раздались выстрелы. Инструкторша отстреливала водителей багги. Я неспешно направился к левому флангу, призвал пистолет и начал методично уничтожать пустынников. Странное это чувство ограниченность ресурса. Представьте, что вы попали в вакуум и лишились возможности дышать. Лёгкие требуют животного глотка, но внутрь ничего не попадает. Вы в пустоте, а внутри поднимается паника. Так происходит и с волшебниками, впервые попавшими в мир без маны, бесполезными медитировать, врубать боевой транс. Энергия извне не поступает. В средоточие не может восстановиться, и вы превращаетесь в обычного человека. Восстановление будет медленным, очень медленным, а ещё вы рискуете вырубиться в самый ответственный момент, например, когда активируете исцеляющую ауру или замораживаете идиотов, решивших поживиться вашей снарягой. Я понял, что у меня мало времени. Мы с Брукс остановили время синхронно, так чтобы зоны влияния соприкасались и перекрывали всю группировку противника. Вот только в отсутствие боевого транса подпитывать средоточие было нечем. Арксы, я решил экономить, ускоряюсь, бегу, всаживаю пули в головы пустынников, добираюсь до пылающих джипов, их уже разворотило взрывами. Всё спрашивает Ким. Молчу киваю, и время начинает течь с привычной скоростью. Пыль забивается в ноздри и глаза. Я кашляю, прикрываю лицо рукавом и отступаю на исходную позицию. Запах гари прорывается даже сквозь ткань. Неуправляемые багги уносятся прочь. Я вижу, как два из них перевернулись на барханах. Остальные продолжают нести своих мертвецов к черту на рога. Сюр, накатила слабость. Я исчерпал свои запасы на 2/3 и чудом удержался на грани энергетического обморока. Это не магический мир, детка. Надо вести себя поаккуратнее. Разберитесь с теми, кто перевернулся, сказал я, усаживаясь на песок. Нам нужна тачка. Денис, вперёд. Помогите ему кто-нибудь живо. Моя команда рассыпалась по окрестностям. Рядом на корточке опустилась Брокс. Как оно? Хреновато, честно признал я. Колоться не будешь, экономлю. Сама знаешь, на земле нам туго придётся без ампул. Кимберли задумчиво кивнула. Пока парни осматривали место побоища, глушили моторы багги, вышвыривали трупы на песок и ставили перевернувшиеся машины на колёса, я призвал флягу с водой и сделал пару глотков. Водичка была холодной, родниковой, взятой неподалёку от турбазы в предыдущей вселенной. Малость полегчало, передаю флягу Ким. хлобы пыли постепенно улеглись я издалека наблюдал за тем как ребята разбираются в системе управления багги кто-то оттирал крови ещё от кресла и приборной панели кто-то изучал оружие используемое пустынниками минут через 10 со мной связался Градов два багги на ходу командир отлично там один человек помещается пара — Проверь уровень топлива. Крафт и такада — ко мне. — Здесь мы, — раздался голос японца из-за плеча. — Поедете на поиск убежища, — сказал я, указывая на багги. — Вдвоем. — Уверен, — вступил в разговор портальщик, — если с нами что-нибудь случится, группа останется без путей к отступлению. — Поэтому с вами поедет Брукс, — распорядился я, — и Градов. Ты меня забыл предупредить, нахмурилась Кимберли. Вот теперь предупреждаю. Это оптимальная схема по одному хрономагу на группу. Если что-то пойдёт не по плану, вы притормозите плохих парней. Я не успела восстановиться. Хочешь в Калиаркс? Но я бы действовал по ситуации. Можешь вздремнуть. Востановишь силы во время поездки. А вы что будете делать, спросил Крафт. Ждать вас? Топливо может закончиться, задумчиво произнёс Такада. Откройте портал в нашу локацию. Мне вас учить, что ли? Та же фигня с обнаружением домов. Найдёте что-то подходящее, сообщайте через Женю и делайте прокол, чтобы вытащить нас отсюда. Пустынники оказались редкостными оборванцами. Ничего толкового мы обнаружить не смогли. Тачки у них были грубыми, примитивными, с механическими коробками передач и отсутствием электроники. Оружие дробовики, допотопные пистолеты без артефакторики, ножи и костяты. Спаренные пулемёты можно было бы назвать технологической вершиной. Если бы не тот факт, что моя световая атака спалила их к хренам, прождав несколько часов, мы поняли, что рейд затягивается. Чехова дважды связывалась с разведгруппой и получала однотипные отчёты: пески, дюны, ничего примечательного. Солнце между тем начало клониться к закату. Я понимал, что задерживаться в окрестностях большого портала нельзя. Объект привлекает внимание. Уходить тоже нельзя. Именно сюда нас вывел Такада. Проводник запомнил координаты, по ним Кравт и будет делать прокол. Некоторое время мы развлекались, играя в города, потом начали травить байки. Кто из армейской жизни, кто из медицинской практики, Мне пришла в голову идея отдыхать по очереди, восстанавливая сосредоточие. Ярик и Саня Веткин извлекли из ноосферы спальники. Все дружно постановили, что накапливать силы должен я, остальные толком и ману не расходовали. Леший заявил, что взремнёт просто так, превентивно. Мы разлеглись на халявных спальниках, и вскоре я провалился в полудрёму. Вставай, ляжебока, голос Чехова и винтился прямо в мозг. Нехотя открываю глаза. Знаете, нет ничего хуже, чем устраивать себе тихий час под палящим солнцем после обеда. Даже несмотря на то, что я прикрыл лицо кепкой, чувство было такое, словно меня хорошенько поколотили и поживали и выплюнули. Перед глазами всё плыло. А затем я дорубил, что над миром сгустилась ночь. В безоблачном небе сияли звёзды, а диск луны, казался большим и рельефным. Я видел пятна морей и оспины кратеров. Солнце давно скрылось за горизонтом. В нескольких метрах от меня сияло зеркало портальной линзы. В лагере царило оживление, вернулись градов и такада. Крафт и Кимберли, насколько я понял, остались по ту сторону перехода. «Что там?» — гаркнул я. «Доложите обстановку». «Заправочная станция», — отчитался Градов. «Брошенные. Бензина нет, мы проверили». «Стремно», — я покачал головой. «Пустынники они и знают», — сказал Токада, — «и даже не заглядывают. Там неплохо сохранилось само здание». бывшая кафешка, душевая кабина, боксы с дополнительными услугами. И не разграбили, удивился я. Разграбили, фыркнул Градов, но стены и крыша на месте. В ту сторону портала ландшафт изменился не существенно: те же пески, шоссейная лента, кольцевой съезд идопотопное по меркам моего мира АЗС. Сразу бросились в глаза припаркованные багги. Крафт, ты живой? Мы в кафешке. Заправка производила отталкивающее впечатление. Ночь, а подсветки никакой. Понятное дело, откуда здесь взять электричество, но при любых раскладках непривычно. Чёрный каркас, вмонтированный в звёздное небо, памятник человеческой цивилизации. обращаюсь к Брокс. Помещения проверили: дикие звери, бомжи, трупы. Чисто. Направляюсь к разбитой витрине кафешки. Заметно похолодало. В пустынях обычное дело. Днём жаришься на раскалённой сковородке, а в тёмное время температура опускается чуть ли не до нуля. В проёме мелькнул лучик света. Я достал свой фонарь из тактического рюкзака. У меня есть подствольник на Барс и обычный туристический вариант с аккумуляторными батарейками. Морально я был готов к тому, что придётся влезать в безлюдные заброшки. Так оно и вышло. Направляю луч себе под ноги. Битое стекло, какой-то мусор, вездесущий песок. Внутри хозяиничили Craft и Brooks. Двигали столы к стенам, расчищали пространство для ночёвки. У Кимберли фонарик был зафиксирован на лбу. Царские апартаменты. Раздался голос Ахметова. "Я настроился на худшее", поддержал Перов. "Тут есть душ?" спросила Женя. "Не работает", отрезал Крафт. "Мне пришла в голову недобрая мысль про всяких пустынных гадов". Змеи, скорпионы, тарантулы. Целитель, конечно, вытащит укушенного с того света, но лучше не рисковать. Сдвигайте столы вместе, приказал я. Будем спать на них. Для змей это не преграда, Брукс мыслила схожим образом. Лучше чем ничего. Народ понемногу утеплялся. Днём мы бродили по пескам в одних футболках, А сейчас настолько похолодало, что жить не хотелось, прямо как в Средней Азии. Я тоже натянул свитер. Мы быстро управились с общепитовской мебелью. Столы были квадратными, так что из них получилась отличная платформа для ночлега. Разобравшись с этим вопросом, начинаем извлекать из ноосферы спальники. Естественно, никто не заморачивается подушками и карематами, хотя последние у нас есть. Суровая армейская правда. Я распределил ночные смены. Дежурили по трое-четверо, сменяя друг друга каждые 2 часа. Одного дозорного я отправил по пожарной лестнице на крышу с биноклем, второго нагрузил обходом, третьего и четвёртого выставил у разбитого окна. В первой смене выпало дежурить Каре Лешему Стасу Шумилину и Сане Веткину. Ледяного мага я послал на крышу, оттуда в случае чего можно ударить магией по непрошенным гостям. Разобравшись со сменами, я сбросил ботинки, разделся до трусов и постукивая зубами от холода, упаковался в спальник. Есть маленькая хитрость: Ночевать в спальном мешке без одежды это кажется бредом, но вас греют не слои свитеров, а тепло собственного тела, сохраняющееся внутри мешка. Вокруг все укладывались на боковую, подсвечивая себе фонариками. Я лежал на краю стола, а справа от меня шевелилось тело, подозрительно напоминающее Градова. "Не спишь ещё?" спросил пепельщик. "Нет. закрываю глаза. Я вот одного не понимаю. Ты же и мессар, верно? Значит, в чужое тело вселился. А со старым что? Его убили, спокойно ответил я. Вы что, не знаете? послышался голос Ким. Он же кибермансер. Его организм был заточен под сеть и напичкан имплантами, никакой магии. Мы оба из технологического мира. А кто такие кибермансеры? поинтересовалась Женя. В широком смысле, люди, подключающиеся к сети через нейроинтерфейс, пояснил я напрямую. Как менталист только с машинами. У меня это в голове не укладывается, подал голос Ахметов. Это потому, что в вашем мире интернет вещей, я помедлил, подбирая слова. Ну, как бы это сказать, в зачаточном состоянии, там, откуда я родом, к сети подрубается всё: кухонные комбайны, общественный транспорт, телефоны, кофеварки, климатические системы, камеры наблюдения, системы распознавания лиц. У вас их ещё не придумали почему-то, а для нас это норма. Я поняла, сказала Женя. Так у вас все кибермансеры? Нет, конечно. Импланты стоят дорого. Операция по переделке нервной системы это заоблачные деньги. За меня платила корпорация Ростехна. Собственно, вещами дело не ограничивалось. У меня были укреплённые кости, модифицированные мышечные волокна. Я умел врубать ускорение в бою, управлять летательными аппаратами напрямую быстро обучался, загружал в себя любую информацию, инсталлировал и сносил иностранные языки или программы по экстремальному вождению, всё что угодно, то, что вы здесь называете приложениями. Ментальные приложения, вернула Брокс. Вроде того, подтвердил я. Во мне сидело много боевых программ, включая те, что нужны для взлома людей на расстоянии. или для построения мысли блоков, чтобы тебя самого не взломали. Это правда, что ты ломанул менталисты из тайной канцелярии, спросил Крафт. Было такое. И завалил Ярославцева, уточнил Ахметов. Я не могу об этом говорить. Было такое, хмыкнула Брокс. Круто, выдохнула Женя. Я всегда думала, что щит императора непобедим. Все мы люди, уклончиво ответил я. Но ты подожди, Градов решил сменить тему. В своём мире ты был крут, это понятно, да и в нашем, но не в этом суть. Как ты собираешься с дочерью разговаривать? Она же тебя не узнает. Я размышляю над этим уже несколько недель, прокручивая вероятные диалоги, аргументы, Самое отвратительное, что я вернусь в тот самый день, когда отправился на задание и погиб. А это означает, что мне придётся рассказать Лизи о собственной смерти, точнее, о перерождении, и далеко не факт, что она поверит. Завтра мы все восстановимся, добавила Ким, и Крафт откроет портал. Мы окажемся в своей реальности. Что дальше? Как убедить девочку, что ты это ты? Я промолчал. Ответа у меня пока не было.